Сен-Лу так любезно его приглашал, что было бы невежливо не приехать к нему. Я был рад, что Блок или ничего не заметил, или это его почти не задело, и он предпочел сделать вид, будто не заметил, что сен приглашал его отнюдь не настойчиво что это с его стороны была не более чем простая учтивость. Все-таки мне хотелось, чтобы Блок не ставил себя в смешное положение и не спешил в Донсьерр. но у меня не хватало решимости дать ему совет, ибо он мог показаться Блоку обидным. Ему стало бы ясно, что он к Сен-Лу навязывается, а тот хочет от него отвязаться. Блок был чересчур уж навязчив, и хотя все проистекавшие отсюда недостатки искупались в нем прекрасными душевными качествами, которых могло и не быть у людей более тактичных, все же его бесцеремонность раздражала. Он утверждал, что мы не должны откладывать на следующую неделю поездку в Донсьер. Он говорил, мы, по-видимому, считаю, что удобнее приехать не одному, а со мной. Всю дорогу около гимнастического зала, прятавшегося за деревьями, около теннисной площадки, у своего дома, подле торговца раковинами, он останавливал меня и умолял назначить день, но я так и не назначил. И он на прощание сказал мне сердито Как хочешь, миссир, а я непременно поеду, раз он меня позвал. Сен-Лу было очень неприятно, что он не поблагодарил как следует бабушку, и через день опять попросил меня выразить ей признательность, но уже в письме, которое я получила от него из города, где он нес гарнизонную службу, и которая, судя по штемпелю на конверте, мигом долетела до меня, чтобы сообщить, что и в стенах этого города, и в кавалерийской казарме времен Людовика XVI Сен-Лу думает обо мне. На бумаге был герб марсантов. В гербе я различил льва, а на льве, в виде короны, была шапка Пэра Франции. «Доехал я вполне благополучно», — писал он мне. «Дорогой читал купленную на вокзале книгу Арведа Барина». По-моему, это русский писатель, для иностранцев это, на мой взгляд, замечательно написано. Но вы сообщите мне свое мнение. Вы, наверное, знаете эту книгу. Вы же кладезь премудрости, вы все на свете читали. И вот я опять в этой грубой обстановке, где, увы, чувствую себя изгнанником, так как здесь я лишь он того, что оставил в Бальбеке. В обстановке, с которой у меня не связано ни одного светлого воспоминания, никаких духовных радостей. В обстановке, к которой вы, конечно, отнеслись бы с презрением, и в которой есть, однако, своя прелесть. Мне кажется, что все здесь изменилось с тех пор, как я отсюда уехал, от того, что в этот промежуток времени для меня началась одна из важнейших эр в моей жизни, эра нашей с вами дружбы. Надеюсь, что она не кончится никогда. О ней, о вас, я рассказал только одному человеку, моей подруге, которая неожиданно приехала ко мне на часок. Она мечтает познакомиться с вами, и я думаю, что вы сблизитесь. Она, как и вы, обожает литературу. Чтобы воссоздать в памяти наши беседы, чтобы вновь пережить незабвенные для меня часы, я отъединился от моих товарищей, Они чудные ребята, но совершенно не способны это понять. В первый день моего пребывания здесь я даже предпочел воскресить для себя одно воспоминание о минутах, проведенных с вами, и не писать вам. Но я побоялся, что вы с вашей тонкой душевной организацией и сверхчувствительным сердцем всполошитесь, не получив от меня письма, если только ваши мысли уже не отвлеклись от лихого кавалериста. над которым вам еще предстоит как следует потрудиться, чтобы обтесать его, чтобы он стал тоньше и достойнее вас. В сущности, это письмо очень напоминало своей ласковостью те, что Сен-Лу писал мне в моем воображении, когда я еще с ним не был знаком, в том мире грез, откуда меня... вылила первые наши с ним встречи, поставив меня перед лицом леденящей действительности, в которой должна была, однако, произойти перемена. После первого письма я каждый раз, когда во время завтрака приносили почту, мгновенно узнавал его письма, потому что у них всегда было то второе лицо, которое человек показывает, когда его нет, и в чертах которого — в почерке. нам также легко уловить индивидуальность, как в строении носа или в переливах голоса.